Вёл он своего спутника, как скоро выяснилось, к портьере с гербом. Позади занавеса оказался не грот, как предполагал ранее Фандорин, а начало подземной галереи. Насколько она велика и куда идёт, было не понять. В двух метрах от входа стояла решётка с висячим замком. Позади неё виднелся вырубленный в скале коридор, который вскоре поворачивал вправо. — Что это здесь? — спросил Раст Петрович. — промычал жандарм, не отрываясь от письма. Какие-то подземные ходы со старинных времен. Не удивлюсь, если Арташесов использует пещеры для контрабанды. Он у нас сторонник диверсификации бизнеса. Надо будет как-нибудь поинтересоваться». Внезапно Шубин поглядел на собеседника и подмигнул. «А, впрочем, зачем вредничать? На Востоке свои обычаи». Бумагу он спрятал в карман, однако вместо того, чтобы спросить, зачем пожаловал тифлийский гость и какого такого всяческого содействия ему надо, Завел совершенно посторонний разговор. Тоже приглядывается, осторожен, осторожный хитер. На востоке все расслабленное, благодушное, жирное, даже противозаконная деятельность. Потому что законы здесь категория условная. У нас на Руси закон все-таки вроде дышло, хоть и поворачивается, куда вышло, но как-никак прямой и твердый. На востоке закон вроде в юнка. Обвивает всякую крепкую палку и ластится к ней. Я тут и сам стал таким же. Расслабился, помягчел, разжирел. Кто из прежних сослуживцев меня видит, не узнает, ей-богу. Шубин посмеивался, говорил в растяжечку, но взгляд неустанно работал, все шарил по слушателю, время от времени фиксируясь на отдельных деталях, словно фотографировал для досье. Дурой была бы мышь, которая поверила бы, что этот котище... Ленив и безопасен. Живем мы здесь по-особенному, с денежными мешками стараемся ладить. На их шалости смотрим сквозь пальцы. А за это Совет съезда нефтепромышленников, это в Баку вроде священного Синедриона, ежегодно жертвует на содержание полиции шестьсот тысяч. У нас самый распоследний городовой получает 8 сотен в год, не считая столовых, дровяных и всякого рода бакшишей. «С тех пор, как я научился правильно пользоваться Востоком, моя жизнь сделалась сытно, приятно, нехлопотно. Армяшки доносят мне на татаришек, татаришки на армяшек. Среди товарищей революционеров я тоже имею своих людишек, хоть это вроде бы не моя епархия. Но наш начальник жандармского управления человек европейский, квадратно-треугольный, приходится подстраховывать». Вот так плавно, без нажима, не задав ни единого вопроса, подполковник вывел собеседника к деловому разговору. Хоть в рекомендательном письме и не было сказано, что господин Фандорин приехал в Баку разыскивать опасного революционера. Однако само авторство рекомендаций и ее тон для опытного человека могли означать лишь одно – дело очень важное государственного значения. Да, в Тифлисе мне посоветовали обратиться не в профильное ведомство, И не к городоначальнику, а непосредственно к вам, как к самой компетентной инстанции. Польщен, польщен. Глаза Тимофея Тимофеевича замаслились. Ему и вправду было приятно. Хоть не преувеличиваю своих скромных возможностей. Чем могу посодействовать? Вы ведь по поводу забастовки? Эраст Петрович не ответил, не решил еще, следует ли посвящать подполковников свои планы. Человек этот определенно не с одним донышком. Пожалуй, следует изучить его получше. Шубин воспринял молчание как знак согласия. Чуть раздвинув занавес в середине, чтобы увидеть, если приблизится кто-нибудь из гостей, он стал рассказывать. В наместничестве очень встревожены, я знаю. Забастовка грозится перерасти во всеобщую. Рабочие совершенно обнаглели. Требуют месячного оплаченного отпуска, восьмичасовой смены, гарантированного выходного дня, полуторакратного увеличения жалования. Зараза быстро распространяется. Промыслы останавливаются один за другим. На штрейкбрейхеров, пренебрегая охраной, нападают революционеры. Наш бравый градоначальник ввел в черном городе осадное положение. После восьми часов вечера выходить на улицу запрещается. Собираться группами более трех человек тоже нельзя. Ни черта не соблюдается. Но высокому начальству доложено, что меры приняты. Шубин со вздохом пожал жирными плечами. А тем временем цены на нефть из-за дефицита растут. Месяц назад путь стоил 35 копеек, сейчас почти полтинник, а фьючерсы того дороже. Самый главный и востребованный наш продукт, керосин, благодаря казенному трубопроводу, пока качается исправно, но запасы нефти на исходе. При этом акции добывающих компаний подскочили в цене на 15-20%. Биржа нервничает. Кажется, в этом городе все, даже полицейские, являлись специалистами по вопросам нефтяного рынка. Хараст Петрович хотел прервать малоинтересную лекцию, но подполковник ее и так уже закончил, и довольно эффектно. Поэтому я нисколько не удивлен, что нашей забастовкой озаботились и в центре, до такой степени, что прислались негласные инспекции самого Фандорина. Оказывается, Шубин был субъектом еще более заковыристым. Чем показалось Ирасту Петровичу. И осведомленным отнюдь не только в бакинских делах. Например, знал, кто такой Э. П. Фандорин. Следующая реплика Тимофея Тимофеевича заставила Фандорина поднять акции подполковника на несколько дополнительных пунктов. Бержевая стилистика оказалась заразной. А впрочем, сейчас я вижу, что ошибся. Про забастовку вы слушали без интереса, и во взоре читается некая задняя мысль. Усмехнулся Шубин. Давайте я не буду зря сотрясать воздух. По-моему, мы оба уже присмотрелись друг к дружке и созрели для разговора по существу». И напористо быстро спросил, «Зачем вы приехали? Какого рода помощи от меня ждете?» Кот перестал прикидываться Соней. как кистой лапой, мышка поймана. Настало время слегка дать пушистому Тимофею Тимофеевичу по носу, чтобы понял, в этом танце ему отводится роль дамы, а не кавалера. «Сначала позвольте вопрос. Мне показалось, что вы как-то очень уж легко сорвали банк. Никто из партнеров не выглядел раздосадованным и не просил возможности отыграться. Это была завуалированная взятка?» Подполковник внимательно посмотрел Расту Петровичу в глаза. Не возмутился, не покраснел, просто прищурился. Помолчав, сказал, «Я мог бы, разумеется, ответить, что феноменально удачлив в игре, но это помешало бы установлению доверительных отношений. Поэтому извольте, мзды у туземцев я не беру, иначе на шею сядут. Но позволяю им проигрывать мне в картишке. По маленькой. Ничего себе по маленькой, тысяча рублей. Шубин снисходительно улыбнулся. В Москве тысяча рублей деньги, а здесь, чтобы содержать себя в приличном виде, мне надо бы натратить в год тысяч сто, иначе уважать не будут. Это Баку. Совсем неподкупных здесь не любят и ужасно боятся. Начинают против них интриговать, кляузничать. Если совсем занервничают, могут подослать маузериста, если убийство заказывает армянин. Или головореза Гочи, если вас хочет убрать мусульманин. «Гочи?» — переспросил Фандорин. «Местные тюркские бандиты, их называют по-разному. Гочи, Гочу, Кочи...» «Что ж мне с тобой делать, хиндеи? так и не мог решить Эраст Петрович. Рассказывать про Одиссея или нет? «А, может быть, вы по шпионской части интересуетесь?» Шубин смотрел через щель на публику. «Насколько мне известно, это ближе к вашему кругу интересов, чем нефть. Тогда обратите внимание вон на тех, шерочку с машерочкой». Он раздвинул занавес по шире, кивнул на двух господ, которые шушукались в сторонке от праздной толпы. Судя по лицам, разговор шел о чем-то серьезном, даже тревожном. «Кто это?» Тощий визитки германский консул Тотман, плотный австрийский консул Люст. На него обратите сугубое внимание. Хотя Гагенцолерновская империя мощнее Габсбургской, но у нас в Баку верховодит австриец, немец во всем его слушается. Гер Люст давно здесь живет, имеет обширную сеть осведомителей. Между прочим, кадровый офицер генштаба, майор. Считается, что в отставке, но мы-то знаем. Вдруг австрийский консул, словно почувствовав обращенные на него взгляды, обернулся. Слегка поклонился Шубину, но уставился не на подполковника, а на Фандорина. «Знает, кто я?» «Вряд ли. Но профессионал профессионала угадывает издалека, как рыбак рыбака». Люст повернулся, взял напарника под руку, отвел подальше. Петровича немецко-австрийские агенты не интересовали, но объяснять это подполковнику не стоило. Чем больше человек говорит, тем он делается понятней. Так рассказать ему про Одиссея или нет?» Шубин продолжил. «В Баку несколько тысяч германских и австрийских подданных. Инженеры, коммерсанты, просто искатели легких денег. Известно, что отсутствие собственных нефтяных ресурсов самое уязвимое место центральноевропейских империй. Они как стервятники, опоздавшие на расклев добычи. Кружат, кружат, а приткнуться уже некуда. Что же они делают в Баку? Шпионят. Покупают предприятия через подставных лиц. Мне доносят, что после сараевского события вся немецко-австрийская община гудит, как пчелины улей. Тимофей Тимофеевич почесал круглую щеку. А ведь вы приехали не из-за немцев с австрийцами. Опять не вижу интереса в глазах. Может, все же объясните? Или мне так и метать на прилавок все свои товары, как купцу в лавке? Все еще не придя к решению, Фандорин сказал. «Позже. Давайте встретимся в более спокойной обстановке для обстоятельного разговора. Покажи вот что. Известен ли вам однорукий боевик? Или, может быть, просто бандит, связанный с революционерами? Точнее, с большевиками?» Тимофей Тимофеевич почмокал сочными губами, как бы пробуя вопрос на вкус. «Все-таки революционерами интересуетесь. Так-так. Однорукий». В Баку это не является особой приметой. Много аварий на промыслах, на нефтеперерабатывающих заводах. У боевиков часто отрывает руку при изготовлении бомб. Хм. Вас я полагаю, вряд ли интересует всякая мелочь. Из серьезных людей есть Кочи Абдуллан Нардаранский. Есть Хачатур однорукий, главарь шайки армянских анархистов. Правда, эти двое враждуют с большевиками, но могли и помириться. Еще с одной рукой налетчик. Шамирхан, лезгинец. Он частенько заезжает в Баку на гастроли. Еще и подполковник с запинкой, прищурясь на каменный свод, начал перечислять разбойников, экспроприаторов, беглых каторжников. Память у Тимофея Тимофеевича была отменная. Но скоро Фандорин понял, что толку от этой каталогизации не будет. Кто-нибудь из одноруких использует в качестве своего герба «Черный крест»? «Может быть, это знак какой-то шайки?» «Черный крест?» «Нет, не слыхал». Шубин виновато развел руками. «Это Баку. Здесь за каждым душегубом не уследишь. Вы лучше вот что. Заезжайте ко мне на службу завтра, часу в третьем пополудни. Спустимся в картотеку, посмотрим». «Отлично. Стало быть, до завтра».